33. Едва студент Шалико с Ванидзе очнулся после очередной попойки и успел вынести пустые бутылки и высыпать из окна пятого этажа курки и картонки от папирос, как к нему нагрянул с обуском капитан Макашвили. Он громко постучал в хлипкую дверь. Шалико замер с веником в руке. Мака задубасил сильнее. Пиля был в отъезде, поэтому майор послал его одного брать по списку. Дальше шёл Сванидзе, вечный студент, и Макко был полон решимости вытрясти из деревенщины как можно больше, ибо чувствовал, что из всего остального списка ему мало что достанется. А тут такой случай: он один и Сванидзе один, без свидетелей. Минты с ужасом догадался Шулеко, перебирая босыми ногами по полу: никто, кроме них, так нагло не стучит. Открывай! Угрозыск Уловив шуршание за дверью, рявкнул Мака. Услышав кошмарное слово, Шалико хотел бежать, но бежать было некуда. Он метнулся в комнату и затаился в углу. "Открывай, болван, не то выломаю дверь. Хуже будет, учти", зарал Мака и задубасил ногами. Шалико понял, что деваться некуда, и побрёл открывать. Услышав щелчок замка, Мака рывком пнул дверь. Перед ним возникла жалкая босая фигура. «Кто еще в квартире?» — рявкнул Мака, захлопывая дверь. «Никого. А в чем дело?» — пролепетал Шаляко. Мака вошел в комнату. «Ну и бардак!» — проговорил он, увидев мусор на полу и сваленные друг на друга матрасы. «Крупен сексом занимаетесь? Друг друга трахаете? Вчера день рождения справляли?» — пробормотал Шаляко. «Крупен сексом занимаетесь? Друг друга трахаете?» но Мака увидел под столом смятую синюю коробку из-под папирос курортные. «А нашу курите? Хорошее хоть или так, дерьмо?» «Какую а нашу?» — прошептал Шаляко, прослеживая за его взглядом и утыкаясь в коробку. «Все, сгорел!» — ёкнуло в мозгу. Мака ногой открыл дверь в галерею. Шаляко в замешательстве последовал за ним. На секунду ему вдруг показалось, что это вовсе не угрозыск, А просто какой-то тип что-то ищет. Он хотел попросить удостоверение, как видел в кино, но тот чусо одёрнул себя. Не сделать бы хуже. Да и кто мог это быть? Ребята ведь предупреждали, специально приехали, сказали: "Уезжай". Вот и дождался. Уехал бы в деревню и всё спокойно, молоко бы пил и рыбу ловил. А сейчас это ещё что? спросил Макс, презриливо беря двумя пальцами тазик. который он метким взглядом транспортника углядел на шкафу в галерее. Тут харчо было, ответил Шелеков, которому потихоньку стало возвращаться изворотливость вечного студента. В конце концов никаких фактов нет. Чего бояться? Коробка пустая это ерунда, а проколы Триппер лечил, будто отвечая на его мысли, Мака засунул руку в глубину шкафа, пошарил там, по фокусничьей торжественно выудил пакетик. А тут что, грозно опросил он. Соцы еле пхали. Вот этого шалику точно не знала. Ничего такого у него там не хранилось и быть не могло. Всё ядовитое и кайф дающее мгновенно исчезало в глотках студентов, едва появившись. Макр развернул бумажку, залиловел как нар. Шалико ужаснулся. Ему полный конец. Подкинули факт, накачанный слухами о всесильном Угрозовске. Он сразу сомлел, и в душе заметалось паническое нечто без образа и смысла. «Чего вы хотите от меня?» — утираясь и бледнее спросил он. «Ведь это вы сами подложили?» «Ну-ка, неси сюда свой паспорт, посмотрим, что вы тут вчера справляли, и когда у тебя день рождения. Он там, в комнате, под телевизором лежит», — усмехнулся Мака. привыкший петливо оглядывать малые пространства: купе, туалеты, тумбочки, тамбуры, полки. Шаляпов вспомнил, что действительно вчера паспорт был брошен под телевизор. Он дёрнулся в комнату, но Мака схватил его руку. "Вяня, покажи". На правой руке остались едва видные точки от старых проколов, но вот на левой темнело пятно от неудачно сделанного укола. Героин ушёл под кожу, образовав синяк величиной с ладонь, который вначале был красен, потом стал лиловым. Фиолетовый зелень, а теперь отливал бурым. «Ну и ну! В вену попасть не можешь! Олух!» Заключил Мака, вспоминая уроки пилия. Синяк на руке — значит, что вена пробита насквозь, и лекарство убежало под шкуру. Он направился в комнату за паспортом, как вдруг услышал за спиной шорохи, и, повернувшись, увидел, что Шелико, обезумев от страха, засыпает в рот как нар из лежащего на столе пакета — желая, очевидно, избавиться от факта. Влепив ему увесистую затрещину, Мака заставил выплюнуть, как нар на пол. «На срок захотел, парень?» — спросил он, заворачивая пакеты с отвращением наблюдая, как Шелико копается во рту грязными пальцами, давясь и икая. «Нет», — загундосил Шелико, «никуда не хочу. Учиться хочу, диплом, работать. Тогда поговорим». Они уселись на матрасах и мирно закурили. Как будем решать твой вопрос? Я могу взять тебя в отделение, оформить задержание, отвезти в наркологический, приложить к нар открыть дело, дать информацию в печати. Знаешь, УВД сообщает студент Ша, как отца зовут? Бедина. УВД сообщает студент Шапа Сванидзе из ГП и задержан с поличным. Что ещё? «Тут в этом бардаке, если хорошо поискать, можно еще многое найти», — многозначительно намекнул Мака. «Но...» Шалику, разумеется, ничего этого не хотел. Он панически думал о том, что ему делать, чувствуя, как от страха босые ноги прилипают к влажному линолеуму. А Мака думал о сумме. Какую назвать? Когда он шел сюда, то сказал себе «студент, пять тысяч». Когда увидел пачку папирос, то решил «шесть». Когда нашёл тазик, то сумма возросла до 7, а когда вытащил из шкафа свой же пакетик, то сам убедился, что меньше 9 это дело не потянет, а пятно и проколы поднимали сумму ещё выше, до верных 10. Что отвечать, если майор спросит, где свинидзе, Мака уже придумал что-нибудь вроде фактов и проколов нет, поэтому не было смысла задерживать. А если майор начнёт настаивать и нажимать, вряд ли из-за такой сошки Ну а если начнет, тогда Мако даст понять толстобрюхому Борову, что не лыком шит и не вчерашний мальчик. Можно и на сейф намекнуть, где у майора лежат открытые дела на разных людей, которых он этими делами шантажирует и держит в узде, заставляя делать, что он прикажет. Сталинская школа сам не раз хвалился в подпитии. Если майор за всеми следит, то почему бы Маке не последить за ним самим? Или вообще сказать «нету», «не нашел», «уехал», «былбоеб» в деревню. И точка. Самое верное. Он еще раз внимательно оглядел комнату, но ничего, кроме матрасов, старого телевизора «Электрон» и какого-то хлама типа разобранной спидолы и разнокалиберных немытых рюмок не увидел. До Шелико же постепенно доходило, что свободу он может купить, раз пес не бьет его и не волочит в ментовку, значит, ему нужны деньги. Чего же еще? А что говорили Ладо и Туго про аресты? Кого еще взяли? Он не помнит. Все отрицать, ничего не называть, ни о чем не болтать, сказал он себе и спросил у капитана. Что я должен сделать? Говори, с кем кайфуешь? Грозно приказал тот, подражая майору, хотя мечтал сказать совсем иное. Принеси деньги и катись к чертовой матери. Ни с кем не кайфую, учусь в ГПИ, сообщил Шаляко. Мать всё время приезжает, проверяет, как я могу кайфовать. Я сам деревенский, не знаю даже, что это такое кайф. Ты мне не лей всякую чушь. Не понимаешь, кто перед тобой? Приосанился мака. На тебя фактов столько, что в папку не помещается. Отец где работает? На комбинате. Укончиво ответил Шалико, но всё равно пожалел о своих словах, заметив, какой живой отблеск вызвала у мента слово комбинат. — Миллионер, значит, — удовлетворенно произнес Мака и удобнее расположился на матрасе. — Какой миллионер? Если бы так, я бы в этой дыре не сидел, — в сердцах произнес Шелико. — У него три семьи, чтобы им всем пусто было. — Вот как. Три семьи. Но тебя он, надеюсь, любит, — сказал Мака, а Шелико подумал, что псу стало бы гораздо веселее, узная он, что мама работает заведующей райпищеторгом. Шалико убедился в том, что мент хочет денег. Но где их взять и сколько? Сказал бы прямо и всё. Недавно двух ребят из ГПИ поймали с проколами, посчитали проколы, каждый оценили в определённую сумму. Коротко и ясно. Есть даже расценки, кажется. Прокол то ли 300, то ли 500 рублей. Но «Ну, долго будем молчать? спросил Мака. Мне кажется, ты неплохой парень. Вон иконы у тебя всюду, молитвы, свечи. В Бога видно сильно веруешь. Верую, жарко заверил Шалико, с перепугу исто воскрестей слева направо. Вот-вот, жалко посылать тебя на срок. Конечно, жалко, искренне согласился Шалико. Что я там буду делать? А тут я учусь, занимаюсь: физика, химия, теория, практика. Да, учиться надо, утвердил Бежан. Вот я не учился, и что? С такими, как ты, приходится возиться. Кстати, Гоча Сванидзе из транспортной милиции не твой родственник. Конечно, мой дядя обрадовался шилко. Дядя Гоча мой самый любимый дядя на свете, святой человек. Мы с ним вместе работали, хороший мужик. А вот с тобой что будем делать? Вы все в списке. В каком? Да есть один такой список. Там написано, что ты и разные другие субъекты морфинисты, морфи делаете. Теперь для тебя есть две дороги. Или ты идёшь на зону? Нет, нет, не хочу, закончил Шелеко, у которого от одних этих слов похолодела макушка. Понятно. Кто же хочет? Значит, или ты идёшь в зону, или платишь деньги. Идёшь в задницу на свободу. Звони домой, а то открываю дело. Я должен через район заказывать. Это не пойдёт. Нет времени ждать. «Позвонишь кому-нибудь тут, в городе, пусть передадут родителям. Или одолжи. Срок тебе дается до вечера». И Мака, взяв паспорт, на который они оба время от времени поглядывали, спрятал его в нагрудный карман. «Тут некому звонить, никто не даст, я всем должен», — признался Шелико. Мака взглянул на часы. Ему пришла в голову идея. «Одевайся», — приказал он. «Зачем?» «Одевайся, — тебе говорят». — Едем на почтамт, оттуда позвонишь. — А сколько просить? — Десять тысяч. Шаляко чуть не подавился, услышав сумму, но промолчал. Вряд ли отец вообще за него даст копейку. В этом году уже дважды выкупал. За драку в Хинкальной и за две мастырки. Теперь вот десять штук. Почти новые жигули. — Ладно, даю время до завтрашнего утра. — смилостивился Мака. Шалеко попытался уговорить мента подождать хотя бы пару дней. Но Мака прикрикнул на него, а сам сел к столу и быстро написал протокол задержания и обыска, куда внес коробку, синяк, проколы, как нар, и оставил еще место, на всякий случай. Все улики забрал с собой. По дороге на почту Мака не поленился завести студента в наркологический, на экспертизу, которая, разумеется, подтвердила, что звонит за наркоман. «Вот так надежней!» — хмыкнул Мака. Это уже документ. Что за экспертиза? Ерунда какая-то. Возмущался Шаляпов, вспоминая голую комнату, пустой стол и старую унылую толстую женщину в халате, которая лениво приказывала, сама еле ворочая языком: "Покажи язык, закрой глаза, открой глаза, зрачками покрути, теперь вены покажи, пройди с закрытыми глазами". И накатала целую историю. А как с похмельем пройти прямо? Рот сохнет, башка трещит, и тело клонится туда-сюда. "Очень хорошая экспертиза", отвечал Мака. Что надо. Наглов почтамт тешиливо подчинялся, как кукла. Дома никто не отвечал. Так дом попросил телефонnistку соединить с квартирой дедушки и сообщил тому безрадостную весть. Подрался, ранил человека, срочно нужны деньги. Потом ещё раз спросил у капитана жестом, сколько Тот на пальцах ему показал 10. Шелеко произнёс сумму, немного послушал и печально повесил трубку. "Ну что?" спросил у него Мака. Обругал меня и бросил трубку. Признался бедолага, но пообещал передать родителям. Мак разозлённо посмотрел на него. "Плохие твои дела, парень", и приказал садиться в машину. "Куда мы едем?" робко спросил Шелеко, но ответа не получил. А Мака думал о том, что сейчас надо закинуть этого гаденыша на его хату, забрать паспорт, дать пару дней на раскрутку. Его не покидало сомнение, правильно ли он все сделал. Казалось, что недорасспросил студента и слишком быстро перевел разговор на деньги, хотя по правилам надо ждать, когда тот сам заговорит об этом. Но ничего, студент никуда не денется, паспорт Мака оставит у себя, и завтра-послезавтра они опять встретятся. «Куда, Болтус, без паспорта?» Выпуская Шелико около подъезда, Мака предупредил. «Глупости не делай, из-под земли достану». «Ясно», — обреченно кивнул Шелико и исчез. «Теперь надо заскочить на базар, купить мед, фрукты, лимон и заехать домой, взять бульон и отвезти все матери в больницу». Еще одно неприятное поручение маячило перед ним. Мака старался не думать о нем, но это была личная просьба майора, и отказать невозможно. В 2 часа ночи в темноте он поехал на Элия. Примечание: старый район Тбилиси, конец примечания. Миновал арсенал, пропетлял по мёртвым, глухонемым улочкам и притормозил у котла тёмного дома. Позвонил. Надрывно залаял пёс. К воротам долго не подходили, но наконец открыли. "Готово?" спросил он в темноту, унимая в себе неприятное чувство. "Готово, входи". Стараясь не смотреть на открывшего Мака прошёл по двору мимо неестественно толстого пса, который чесался, позванивая цепью, и гулко басовито отрывисто взлайвал, показалось, что во дворе пахнет трупной гнилью. "Тише место", пробормотал он, открывший человек в очках и кожаном фартуке, из кармана которого высовывался шланг, запер ворота и махнул рукой вглубь двора. Только что закончил На голове у него была, несмотря на жару, высокая серая каракулевая попаха. Когда шли мимо пса, из-под лобья, наблюдавшего за ними, Мака спросил. «Что за странная порода?» «Собака с волком». Кратко отозвался человек и, прежде чем войти в сарай, щелкнул выключателем. В пустом сарае на высоком столе в черном полиэтилене лежал труп. «Все в порядке?» спросил Мака, глупо понижая голос. «Готов». Выпотрошен до чувство, лицо я тоже ликвидировал, почистил, пальцы отрезал, зубы выдрал. Ни один эксперт ничего не определит. Отпечатки, спросил Мака, стараясь не смотреть на стол. Нету. Бальзамировщик потянулся к полиэтилену. Мака остановил его. Не надо, верю. Но тот приоткрыл полиэтилен. Нет, ты посмотри на работу, чтоб потом не было всяких ля-ля. Мака кинул взгляд. Вместо лица светлело какое-то расплывчатое пятно. Бальзамировщик, прицелившись, забросил шланг в глубокий таз и принялся мокрыми руками снимать фартук. Маку потянуло выйти. Во дворе он полез в карман и передал сверток. «Вот деньги, бальзамага. Майор благодарит». «Пригони машину во двор, к сараю». Мака завел машину во двор. В свете фар сверкнули глаза пса и, Неподвижный, раздражённо взиравшего на машину, щетина подрагивала, морда кривилась с скрытым рычанием. Макки показалось, что в тазу возле будки свалины кишки. Он поспешно закурил. Когда они втолкнули мешок с трупом на заднее сиденье, бальзамировщик размеренно сказал: "Воду не бросай. Он газетами набит, может всплыть". Макка тупо кивнул. На спуске он поймал себя на том, что старается ехать без тряски. Перекрестился и с тоской вспомнил транспортную милицию. Руки его словно были опущены в чугунный трупный холод, который вполз, когда они волокли труп в машину. Руль повиновался плохо. Бросишь прямо на улице, вспомнил Мака приказ майора. Где-нибудь на улице Леселитца, понял? Чтобы обязательно в Кировском районе, не забудь, это важно. Он повёл машину под мост. Чей-то труп? Почему на Леселитце? Мака не знал и знать не хотел. У майора свои дела с ворами, и это, как можно предполагать, труп одного из них, чтобы они все провалились. Больше он на такие поручения не подпишется, хватит. Пусть бурдюк сам развозит трупы своих врагов, а с него хватит. И как он смеет повышать на него голос, когда ему Маки столько известно о начальнике, что на пять пожизненных и 10 разстрелов хватит. И чем только в этому угрозы заниматься не приходится, да и опасно. А ну, сунут сейчас нос в багажник Гаи или рейд. Что тогда? Чей труп? Кто пойдёт на срок? Майор? Нет, он мака и на всю катушку, вовек не отмазаться.